Глава 36. Инга задает вопрос. Виктор позвонил в дверь около десяти. Инга только закончила перевязку. Рано заживала, как на дворовой собаке. Лев сам так сказал не без удовольствия. Купил что мог. Вот два телефона в коричневом пакете жратва. Вывалил на стол все, что принес Виктор. «Начнем со жратвы», – объявил Лев. В пакете было два свежих сэндвича, два кекса и пачка сока. «Кофе у меня тут есть. Кулер с водой перед вами», – начал Виктор на правах хозяина. Инга сразу переоделась в спортивный костюм. Льву надо было еще помогать одеваться из-за его больного плеча. Забыл спросить вчера от навалившихся эмоций, «А где вы успели познакомиться? Точнее, когда?» – спросил Виктор. «Я упустил. Простить себе не могу». Инга и Лев переглянулись. «Рассказывай, а я пока поем», – передал Лев Инге невидимый микрофон для выступления. «Тебе подробно или основными штрихами?» – поинтересовалась Инга. Начинай подробно, я потом сокращу. Начну с основного. Мой дом, мой и моего мужа Олега Полянцева, небезызвестного тебе нейробиолога, находится на той же аллее, где стоит дом льва Михайловича Кольцова. Соседи, значит. Виктор посмотрел на жующего льва. Смотри, не поперхнись. Вишни в шоколаде, говоришь? Лев ел молча. Щурился зачем-то. «Я про вишни не знаю», – пожала плечами Инга. «Тебе и не надо знать. Продолжай, пожалуйста, я весь внимание». «Юля», – продолжала Инга, – «как ты помнишь, решила помочь моему мужу выгодно продать одно изобретение на закрытой тусовке по робототехнике на озере Иссык-Куль, куда должны были приехать кое-какие крупные бизнесмены и их представители. Они полетели туда 22 июля. Что-то пошло не по плану, и они решили вернуться раньше на один день. Самолет, на котором они летели, разбился. Она замолчала. «Лев, я не понял, какой самолет?» Виктор посмотрел на льва. «Юля?» «Я это уже пережил» ответил Лев, и я это уже осознал. Тяжеловато. Юля и Олег погибли в этом самолете. Случилась трагедия два дня назад. «Ничего себе! Надо Маринке сказать, они общались, соболезную». «Следующими должны быть мы!» Мы бежали из больницы, рискуя, если не жизнью, то свободой точно. Инга постаралась сразу объяснить ситуацию, чтобы он не задавал миллион вопросов, как получилось, что после такой трагедии они тусуются вместе и так сблизились, что дальше некуда, причем за один день. «А как вы попали в больницу?» Вопросы все-таки остались. «Драка какая-то была, насколько я помню». Мой дом весь перевернули. Лёва попросил Василису мне помочь убраться. Я пошла к нему, а она осталась в моём доме. Когда мы были у Лёвы, на нас напала троица вооружённых бандитов, предположительно люди Вортекс. Вас хотят убрать? За что же? Дай подумать. У твоего Олега была какая-то технология, что ли, которую кто-то не получил? Их ждали в Шереметьево, а самолет разбился. Так? Откуда нам знать? Тут Инга уже не знала, что можно говорить, а что нет. Ты позавтракал? Дала она понятие Льву, чтобы он перехватил инициативу по введению Виктора в курс дела. Очень вкусный бутер, спасибо, друг. Начинай, Инга, а мы пойдем сварим кофе. То есть сделаешь шаг в сторону. «Кто ты собираешься идти варить кофе в двадцатиметровом пространстве?» Лев хмыкнул. «Вортекс, видимо, считает, что у нас есть какие-то секретные научные материалы, которые Олег спрятал либо дома, либо у меня, так как он летел с Юлей и имел к ней определенное доверие». «Подожди, подожди, Лев. Если только ты не скрываешь что-то, а ты можешь, сволочь такая». вортекс Это поиски источников энергии и квантовая физика, если в двух словах. Тебе ли не знать? Они же, насколько я помню, экспериментировали с кристаллами особой структуры. Олег открыл что-то? Не знаю. Способ стабилизации энергетических вихрей с помощью этих кристаллов. Я прав? Похоже. Но мы не знаем что. Кристалла у нас нет. Они его ищут. Как его можно найти? Разобрать по кирпичу оба дома? Ищите и думайте, где его можно найти. На любое действие должна быть причина. Хватит меня учить. Лев посерьезнел. Можно я вставлю свое скромное рассуждение? Спросила Инга. Конечно, сказали Лев и Виктор практически одновременно. Это моя женская точка зрения. Простая и непосредственная, но ответа на этот вопрос у вас нет. Что связывало Олега и Юлю? Почему Олег доверился ей с потрохами? Я знаю своего покойного мужа. Он бы не доверился такому человеку, как Юля. Во-первых, он градировал людей по степени их образованности в естественных науках. Потом сам факт, что она женщина, а их он вообще считал, развитыми до определенного уровня в силу чисто природных показателей. На серьезные переговоры он бы с ней не полетел. «Ты же знаешь, что она могла ему предложить», сразу ответил Лев. «Знаю, но он бы ее не слушал. Та сцена у вас на ужине была разыграна по нотам. Я ее вспомнила всю целиком. Она разыгрывала, что его соблазняет, Он, что поддается ее чарам и соглашается лететь к черту на рога с мировым открытием в кармане. Без охраны, без защиты, только он и Юля. Бред. Я уверена, что в «Вортексе» понятия не имели о его маневре слетать навстречу с инвесторами в Киргизии. Конечно, не имели, но кто-то их там должен был ждать и, возможно, не приехал. Поэтому они помчались скорее обратно. Но в «Вортексе» уже все про них знали, предположил Виктор. «А может быть, они все продали или договорились, поэтому их и грохнули?» спросила Инга. «И отвезли туда кристалл? Это невозможно. Одно кажется реальным, что Олег засветился. Он нарушил секретность. Блин, сложно». Я поговорю с отцом, может, посоветует что? Отец у Виктора был генералом военно-космических войск. Подожди пока, давай попробуем сами. Лев почему-то привлекать отца Виктора не захотел. Хорошо, а что с родителями Олега? Ты с ними связалась? Спросил Виктор Ингу. Там не с кем связываться, отца у него вроде как не было вообще и он носил отчество деда, а мать, мать я видела всего один раз, она в сумасшедшем доме. Олег просил меня в это не соваться, к ней не ездить и так далее. Говорил, что следит за ее состоянием сам. Ты знаешь, где она? Да, в частной клинике в Подмосковье. Тогда в любом случае надо ехать, если частная клиника, а вдруг там не оплачено или еще что? — сказал Виктор. — Сегодня и поедем, — решил Лев. — Дело срочное.